«Рорк. Таким меня еще не травили. Напиток был вполне сносный, хоть из ужасной воды. Хлеб тоже, а вот то, что на хлебе...» Поставив поднос на пол, я подцепил подозрительный кружок для изучения. Что за червяка-переростка эта ведьма настрогала? Судя по запаху и ярко-розовому цвету, он и при жизни был ядовит. А теперь вообще... Надо бы не забыть для Олорта образцы взять. Может, что-то ценное из них выудит. Домой? Я перевел взгляд с угощения на девчонку. Уже не на такую чумазую и растрепанную. Очевидно, она не только странный бутерпрота мне готовила, но и себя в порядок приводила. Ничего такая. Вроде бы. Хотя глаза опухшие, нос красный. Ревела, что ли? У груди кольнула. Неужто жалость? К этой недоучке мирной Она же сломала все мои планы. Пусть скучные и не особо важные, но все равно ведь мои. А это... Слов цензурных нет. Мало того, что выдернула прямо из ванны, так еще и в кругу магическом, как в тюрьме, держит. Червяком нашинкованным кормит и... Намекает, чтобы я убирался домой. Рр! Рычать-то зачем? Ужалась спинку дивана девчонка. «Я же просто предложила». Пробормотала она, озираясь по сторонам. «Плед, что ли, обещанный высматривает? Так я и сам могу согреться. И вокруг все разогреть заодно». Мелькнула злобная мыслишка. Они разнесли горгульям эту убогую комнатушку, завершив трансформацию, но остановили инстинкт самосохранения и любопытства. Интересовала меня вовсе не ведьма с ее бледненькой аурой, а сам ритуал. На удивление мощный и перспективный. Если одна девчонка умудрилась целого меня поймать, то кто-то более магически одаренный и вражескую армию сможет с места сдернуть. Надо бы с механизмом воздействия разобраться. «Ведьма же!» Зачатки жалости мигом испарились, когда я услышал тихое и языльное. «Тоже мне демон. Неженка в чешуе». «Это я, Неженка?» «Я? Араркорт стремительный, властитель Западной долины, повелитель хрустального побережья, на счету которого множество побед. Да как у этой глупой женщины только язык повернулся такое ляпнуть?» «Я дракон». Рыкнул угрожающе. Гордо вскинул голову, скрестил на груди когтистые руки и приготовился к восхищению, которое возникало у всех людишек без исключения при виде нашего брата. «Серьезно?» Оживилась паршивка, скептически меня разглядывая. «Не похоже». «Невероятная нахалка. Она еще и слова мои под сомнение ставить будет». Дернулся к ней, но невидимая стена не пустила. Спалил бы комнату, но ведь девчонка сбежит, а я в этом пожаре и сам задохнуться могу. Судя по доставке бутербродов, с той стороны магический купол проницаем. То есть она в меня хоть ножами кидаться может, хоть тумбочкой запустить, а я только пламенем плеваться? Ты много видела драконов? Уточнил, скинув бровь. Вдруг тут наш вид в опале? Отсюда ее реакция. «Видела — Видела? — кивнула девчонка. «На картинках». Добавила, немного подумав. «Живьем первый раз встречаю». «Не вопали. Хуже. Нас в этом мире, похоже, и вовсе стребили, раз только изображения остались. Ну или драконы сами ушли, не выдержав соседство с глупыми ведьмами». «Я злился. Не столько на нее, а сколько на самого себя и на сложившуюся ситуацию. Великий и могучий ящер, застрявший в ритуальном круге, как главастик с очки. Узнает кто, засмеют». «Вам домой не пора?» — опять завела прежнюю песню паршивка. Да еще таким тоскливым голосом, словно у нее полк вампиров уже неделю на иждивении. и вся к ее шейке присасываются. Издевается, причем откровенно. «Давно пора». Снова не зарычать стоило мне больших усилий. «Так чего же вы ждете?» — обрадовалась ненормальная. «Летите?» — милостливо разрешила она, махнув рукой. Какая узкая ладонь с длинными тонкими пальцами. Красивая, а жест какой, а осанка. Даже в этом ее странном наряде королева выглядит. Хм, ты не отпускаешь. Я? Она аж на месте подпрыгнула. Да я от всей души желаю вам счастливого пути. Идите. Я опять этот жест. Схватил бы ее за эту руку и... Не знаю что, пока не придумал. Повторно попробовал открыть портал. Чем Ворлг не шутит, вдруг и правда сработает. Не получилось. Чары ними потребовал мрачно. А как? И столько растерянности было в ее глазах и голосе, что... У меня в груди опять что-то ёкнуло. Инстинкт защитника не иначе. И от чего защищать эту ведьму? От ее невежества и глупых выходок или от меня самого, если злость превратится в ярость? И все же один плюс во всем этом точно был. Вечер однозначно не скучный получился. Тяжело вздохнув, прикрыл глаза, мысленно призывая себя успокоиться, после чего спросил, кивнув на пентаграмму. «А как ты это начертила?» «Точно!» — воскликнула девчонка, вскакивая. «Бабушкин дневник!» И рванула к столу за тетрадкой. «Тут точно должно быть...» «Где же оно?» — бормотала она, вернувшись на диван с добычей. Улегшись перелистыванием страниц, ко мне, видимо, потеряла всякий интерес, и это раздражало не меньше всего прочего, а, возможно, и больше. Я тут стою, понимаешь, перед ней во всей своей чешучатой красе, а она тетрадку листает, мечтая поскорее от меня избавиться. Это вообще нормально? Чтобы привлечь внимание, избавился от боевой трансформации, а она лишь мельком взглянула, что-то буркнув под нос, и дальше погрузилась в чтение проклятой тетради. «Дохлый тролль!» Такое пренебрежение от женщин мне было незнакомо. Может, она слепая, с трех шагов уже плохо видит. Потому я не испугалась по-настоящему моей демонической формы и человеческим обликом не прониклась. Почему нет? Логичный же вариант. Вот, воскликнула невосприимчивая к драконьему обаянию и намерянка. Нашла. Тебе, то есть вам, надо покукарекать на луну, чтобы... Совсем спятила ведьма. Перешел на шипение я, долбанув кулаком по незримой преграде, нас разделявшей. Свечи испуганно дернулись, закоптили, но магическая стена выдержала удар. «Драконы не кукарекают и червями неизвестного происхождения не закусывают», — добавил кивком, указав на поднос. «Выпить есть? То пойло, что было в бутылке, подойдет». «Пойло? Черви?» Глаза ее сверкнули яркой зеленью, типично колдовской. «Ну, знаете ли, ваше чешуйчество!» Ведьма тоже зашипела, сжимая в руках тетрадь. «На вас не угодишь, нет ничего! И если будете отвлекать и кочевряжиться, возврата домой тоже не будет!» Выпалив угрозы, она с мрачным видом погрузилась в чтение. А я сел прямо на пол, скрестив ноги, и принялся придирчиво ее разглядывать, мысленно представляя, как сжимаю тонкую шейку, как провожу когтем по бледной нежной коже ниже, ключицам, а потом сглотнув, мотнул головой, так как изначально кровожадные мысли свернули куда-то не туда, а взгляд залип на девичьей груди, частично видимой вырези вырезе халата. Это ведьма что? Меня привлекает? Да нет, не может такого быть. Просто я на встречу с любовницей настроен был. Сдавленно кашлянул, обнаружив, что задумавшись догрызаю второй бутерброд. Неожиданно вкусный. Может, и не отрава вовсе». Зачем ей меня травить, если сама вызвала? Чтобы мумифицировать и в музее выставлять? Не знаю, как долго я так рассуждал, отвлекшись на угощение, но когда снова поднял взгляд на ведьму, выяснилось, что эта невероятная женщина дрыхнет, прижав к груди проклятую тетрадь. Даже не знаю, что меня больше возмутило, что она умудрилась заснуть, наплевав на мое присутствие, или что сделала это не в обнимку со мной». Потому что именно обнять ее, такую нежную, беззащитную, мне в этот момент и захотелось. Странно все. А не было ли в ритуале приворотных чар? Это бы многое объяснило.